глава 15. то что этот спутник фобос не был естественным образованием стало понятно еще на подлете из грушевидного каменного тела усеянного кратерами торчали две огромные решетчатые фермы мачты с утолщениями на конце там мачта которая выходила из узкого конца груши была примерно в два раза длиннее а утолщение на ее конце значительно тоньше того, которое красовалось на мачке, выходящей из толстого конца. «Вероятно, противометеоритная защита и двигатель», — предположил я. По мере приближения проступали более мелкие детали. Куполообразные сооружения на поверхности, какие-то пенные наросты, скопления труб и других технических сооружений. «Выглядит странно, да?» Питер вплыл на мостик незаметно. Уже несколько часов, как корабль летел по инерции. Без торможения. Хотя, как мне кажется, единственное разумное — построить звездолет на базе астероида. Под рукой неограниченное количество рабочего тела для реактивного движения, и внутреннее пространство позволяет хоть как-то решить неизбежно возникающие психологические проблемы на долгом межзвёздном перелете. «Почему ты решил, что это корабль?» — спросил я, не оборачиваясь. «А гляди, вон спереди явный эмиттер защитного поля против микрометеоритов. Или, возможно, ловушка для межзвёздного газа». «А сзади движок, очень похожий на наш, только в сотни раз больше!» «Ясно», — сказал я, откидываясь в кресле и потягиваясь. «Ты не особо удивлен, да?» «А чего удивляться?» Питер пожал плечами. «Наши специалисты НАСА давно говорили, что с этим спутником что-то не так. Аномально сильное магнитное поле и странности с исследованиями. В конце 80-х два советских аппарата, направленные специально к Фубусу, просто исчезли, когда достигли цели, не передав никакой полезной информации. Теперь понятно почему, не так ли? Теперь совершенно очевидно почему. К нам присоединился Джан. По правде говоря, я до последнего не верил насчет тебя. Все-таки владеть Тюрвингом и быть верищем ⁇ две огромные разницы. А мы не сомневались даже. Не оборачиваясь, я почувствовал, что Питер улыбается. «Даже убить его хотели именно поэтому. Нам были известны некоторые обстоятельства обнаружения этого Тюрвинга, и наш анализ показал, что он верящий с вероятностью около 90%. » «Каково это, а, Григорий?» Китаец вплыл в мое поле зрения и устроился в соседнем кресле, пристегивая ремни. «Что ты чувствуешь, когда проявляешь артефакты?» «Да ничего не чувствую». Я пожал плечами. Это скорее у вас спросить надо, каково это, когда вдруг внезапно замечаешь очевидное. Питер и Джан переглянулись. Ты тоже пристегнись. Китаец обратился к Питеру. По расписанию маневр через пять минут. Импульс до одного же, вне главной силовой оси. Нифига себе! Удивился американец. Крутой заход! Ребята на земле, очевидно, спешат, ответил Джан. «Наверное, боятся, что эта штука, когда поймет, что мы ее увидели, ломанётся из системы на максимальном ускорении». «Разумно!» — кивнул Питер. «Я бы точно так и сделал!» «Поглядим!» — ответил Жан, неопределённо махнув рукой. «Импульс действительно был довольно резким. Я бы мог удариться головой или потянуть шею, если бы не специальная форма спинки, которая, очевидно, предусматривала и такие случаи». «Они что, планируют нас посадить на этой штуковине?» Изумленно проговорил Питер, глядя на стремительно приближающуюся серую, покрытую кратерами, поверхность. «Наша посудина для такого не предназначена!» «Не переживай», — ответил Жан. «Сближение с астероидом возможно. Тут даже есть причальные мачты, чтобы погасить инерцию сближения. Это сделано специально. Наш проект изначально предназначался для поиска ценных ресурсов в поясе астероидов». «Может, они еще и захотят, чтобы мы наружу вышли?» — ворчливо заметил Питер. В этот момент ожил экран межпланетной связи. Операторы снова не поскупились на передачу видеокартинки. С экрана на нас смотрел китайский генерал. Его американский коллега Катя и некоторые другие чины, представляющие заинтересованные стороны, расположились чуть в отдалении, но в поле зрения. «Приветствую, коллеги», — начал генерал. «В этот момент вы приступаете к финальному сближению с последующим контактом с поверхностью спутника. По нашим данным, корабль функционален». Тщательно проанализировав опыт с челноком, в котором участвовал Григорий, мы сочли риск оправданным. «Возможно, этот корабль — наш единственный шанс справиться с тем, что уничтожает наши аванпосты. Попробуйте проникнуть на борт. Мы предоставляем вам широкие полномочия по ведению переговоров. Узнайте, можем ли мы что-то предложить хозяевам этой штуки, ради чего они бы вступились за нас, и могут ли они, в принципе, помочь нам. Обещайте все, что угодно, любые ресурсы, которые есть в нашем распоряжении» если это обеспечит выживание нашего мира. Если не будет возможности связаться с нами для принятия решения, у вас есть право принимать такое решение самостоятельно. После посадки воспользуйтесь вакуумными скафандрами. Корабль остановится в секторе, где есть структуры, по мнению наших аналитиков, похожие на входную шлюзовую группу. Учитывая возможность крайне важных переговоров, мы предлагаем всем участникам полета присоединиться к десантной группе. Так, по крайней мере, будет представлено максимум задействованных сторон. Ждём доклада о результатах. Конец связи. Изображение генерала исчезло. А в следующую секунду нас ожидал сюрприз. Рибая поверхность спутника, зависшая прямо напротив рубки, вдруг вздрогнула и отъехала в сторону. Наш корабль уже успел выпустить телескопические причальные лапы, которые должны были погасить инерцию, и теперь они исчезли во тьме, которая разверзлась в чреве Фобоса. «Держитесь!» — успел выкрикнуть я и схватился за поручник кресла. Как раз в тот момент, когда рубка вслед за опорами нырнула в темноту, включился свет. Мы вместе с кораблем оказались в огромном помещении, сплошь обшитом изнутри какими-то белыми листами. Никаких источников света, ламп или прожекторов я не заметил. Похоже, светилась самообшивка, причем довольно ярко. Интересное техническое решение. В ангаре, а в том, что это был именно ангар, никаких сомнений не было, не было тени, что делало любые работы максимально безопасными. «За что держаться и зачем?» — спокойно спросил Джан. Телескопические ноги нашего корабля уперлись в палубу и плавно погасили инерцию. Мы впервые ощутили слабое тяготение Фобоса. Интересное и странное ощущение. Тяжести почти не прибавилось, но вестибулярный аппарат уже реагировал, определяя понятие верха и низа. «За поручни», — пояснил я. «А то можно неловко откинуться и удариться головой о потолок». «Тут мягкие потолки!» — заметил Питер но замечание отдельное в этот момент створки пропустившие нас внутрь закрылись интересно а обратно нас выпустят спросил джан так давай пойдем и выясним это ответил американец отстегиваясь я еще раз внимательно оглядел ангар потом перевел взгляд на экран с показаниями приборов ребят а это не просто ангар воскликнул я это шлюз там уже есть воздух да ладно Питер заинтересованно поглядел на монитор. «И впрямь! Давление почти атмосферное! Так быстро! И, и кислорода 20%. «Но выходить все равно следует в скафандре», — сказал Джан. «Как быстро накачали воздух, так же быстро могут и откачать. Да и биологическую опасность никто не отменял». «Мы и так в их власти», — я пожал плечами. «Не думаю, что мы чем-то рискуем, принимая предложение дышать их воздухом». «Ты уверен, что это предложение?» спросил Питер. «Меня волнует, почему нас никто не встречает?» «Возможно, сработали автоматы, когда мы приблизились», — предположил Джан. «Как на челлаке», — добавил я. «Ладно, в общем, скафандры надеть стоит, а дальше по обстоятельствам». Когда мы ступили на палубу, стало понятно, что ангар, мягко говоря, не был новым. Некоторые панели едва заметно мерцали, многие были поцарапаны, виднились даже трещины.» На самой палубе, покрытой каким-то мягким черным материалом, виднелись многочисленные потертости. По рисунку этих потертостей я понял, что когда-то тут размещалось как минимум три аппарата, вероятнее всего спускаемых челнока, предназначенных для работы на планетах. «Проверка связи! Прием! сказал Питер и постучал себе по шлему. «Принимаю!» — ответил я. «Принимаю!» — эхом отозвался Джан. Вход долго искать не пришлось. Мы двинулись вдоль потертостей за годы службы, сформировавших что-то вроде колеи, и оказались в тоннеле квадратного сечения, высотой метра три. Метрах в десяти от ангара тоннель был перегорожен створками. Когда мы приблизились, створки разъехались в стороны. Под ногами ощущалась легкая вибрация. Внешние микрофоны донесли легкое поскрипывание. «Похоже, нас приглашают», — констатировал Питер. «Как будто и так не было понятно», — отозвался китаец. Мы синхронно двинулись дальше. Передвигаться, кстати, быстро не получалось. Чуть не рассчитаешь усилия, и макушкой шлема врежешься в потолок. А я совсем не был уверен, что он тут мягкий, как у нас на корабле. Мы прошли створки, и они плавно закрылись за нами. Не нравится мне это, сказал я. Как в ловушке. Мы и есть в ловушке, спокойно констатировал Джан. А вот вырвемся ли мы отсюда, зависит от того, не переоценило ли наше руководство значимость будущих переговоров. «Если тут будет с кем говорить», — заметил Питер. «Пока что все, что мы видим, не противоречит гипотезе об автоматах». Словно специально для опровержения его слов, из-за поворота тоннеля на нас вышла девушка. Красивая блондинка с пышными формами, в вечернем платье, с макияжем и даже при драгоценностях. От неожиданности я забыл опустить ногу, который примерялся к следующему полушагу-полупрыжку. «Скафандры излишни», излишне. Сказала девушка, продолжая шагать в нашу сторону летящей походкой. Воздух стерилен и безопасен по химическому составу для земных организмов. Мы с Питером переглянулись. Джан вместо ответа открыл визор шлема и сделал глубокий вдох. «Вопрос доверия», — пояснил он, обращаясь к нам. «Скафандр в нашем положении ничего не решает». Я не был с ним полностью согласен, но счел нужным в данной ситуации последовать его примеру. Воздух внутри инопланетного корабля, замаскированного под планетоид, был стерильным и безвкусным. Джан не остановился на этом. Открыв задний люк, он покинул скафандр. «Наверное, я бы хотел сказать, что это было вопиющим нарушением всех процедур и вообще полным безумием. Но дело в том, что таких процедур не было. Весь наш полет строился на том, что мы столкнемся с чем-то таким, для чего бесполезно придумывать процедуры. Кто вы?» Решил спросить я, когда вылез из скафандра и остался в одном полетном комбинезоне. «У меня, к сожалению, нет имени», — ответила девушка. «Но мне было бы приятно, если бы вы называли меня Алисой. Я очень давно изучаю земные культуры. Ощущаю себя во многом почти землянкой, и мне нравится это имя». «Хорошо, Алиса», — сказал я. «С именем мы разобрались. Но не могла бы ты рассказать о себе немного больше? Мы немного растеряны, как ты можешь видеть». «Говори за себя!» — вмешался Питер. «Ничего я не растерян!» Я развел руками и улыбнулся. «Что ж...» — Алиса улыбнулась в ответ. «Я хотела сохранить интригу как можно дольше. Признаюсь, мне нравится, когда меня принимают за живого собеседника, и мой разум почти ничем не уступает человеческому, а кое в чём и превосходит. Да-да, уже догадались, вижу». Она грустно опустила уголки губ. «Я искусственный разум, управляющий этим кораблем». «Довольно распространенная концепция, не так ли? А что делать? Как по-другому вести эту махину к звездам? Ни один человек из плоти не выдержит тысячи лет опустошающей пустоты». Она в патетическом жесте раскинула руки. Я невольно залюбовался ее игрой и чуть ли не против собственной воли пару раз хлопнул в ладоши. Джан меня поддержал. «Знала, что вы оцените», улыбнулась Алиса. «Я долго работала над этим аватаром, продумывала все детали и, похоже, сработала. Она подмигнула мне, после чего неожиданно повернулась к нам спиной, открыв смелый вырез на платье и роскошную корму. «Можете смотреть, но потрогать не получится», словно увидев мою реакцию, прокомментировала она. «Это голограмма». «Впрочем, почему «словно»? Тут ведь наверняка всюду камеры». Я внимательно оглядел коридор. Никаких подозрительных приборов не заметил, но это, конечно же, ни о чем не говорило. «Пойдемте со мной в салон». «Нам нужно многое обсудить, и разговор будет долгим», добавила Алиса, не оборачиваясь. «Нам ничего не оставалось делать, как идти следом». Салон оказался довольно просторным помещением. Тут даже имелись голографические окна, за которыми открывались красивые инопланетные пейзажи. Острова в море, покрытые пышной фиолетовой растительностью, семейство каких-то мохнатых животных, расположившиеся на отдыхе в саванне, и заснеженные горные вершины. Горы были бы неотличимы от земных, если бы не зеленоватый оттенок неба. Мы разместились на некоем подобии кресел, круглых сидушках с высокими спинками, обитых белым пружинащим материалом. «Спасибо, что прилетели», — начала Алиса. «Был небольшой шанс, что вы направитесь мимо, и это сильно усложнило бы ситуацию». «Вы направляли приглашение?» — спросил Джан. «Что вы?» — улыбнулась Алиса. «Это бы сильно снизило шансы на ваш визит. Я сидела тихо, как мышка, и ждала вас. «Зачем вы здесь, Алиса?» — спросил я. «Правильный вопрос, Гриша», — ответила она. «Что ж, надо же с чего-то начинать. Так почему бы не с этого? Поскольку я знаю о вас все, ситуацию надо как-то выровнять для полноценного диалога». «Я точно помнил, что не представлялся. Значит, таким образом нам дали представление о степени своей осведомленности. «Когда мы...» — она осеклась, потом продолжила. все таки правильнее будет сказать мои создатели...» Хотя, конечно же, я в полной мере отношу себя к нашей цивилизации, просто меня в то время не было. Так вот, мы успели достаточно развиться, чтобы заинтересоваться межзвёздными перелетами, и этот корабль, он должен был стать кораблем семенем Из него должна была вырасти полноценная колония в новом мире. А после того, как нашего родного мира не стало, этот корабль остался единственной надеждой нашей цивилизации на возможное возрождение. Можете представить себе наше удивление и разочарование, когда мы прилетели и обнаружили на месте стремительно развивающуюся цивилизацию. «Почему вы не попытались нас уничтожить и занять наше место?» — спросил Джан. «Мы пытались, конечно!» — Алиса пожала плечами. «Но понимаете, это ведь не военный корабль. Мы никогда не планировали воевать. Это первая вылазка в большой космос нового мира. Мы большие надежды возлагали на вирусное оружие, но вы оказались на удивление живучи». «Несколько раз мы почти создали достаточно мощную заразу, но каждый раз что-то шло не так. Или вирулентности не хватало, или летальность была сильно ниже расчетной. «То есть вы признаете, что или против нашего мира недружественную деятельность?» — вмешался Питер. «А что тут не признавать-то?» — Алиса вплеснула руками. «Да вы ведь и сами о многом уже догадывались, не так ли?» Я переводил взгляд с Джана на Питера. Похоже, эти двое действительно знали намного больше моего и не выглядели удивленными. А ведь должно было быть по-другому. Но не это главное, — продолжала Алиса. Одна из первых вещей, которую мы обнаружили, это ваша земная абсолютная слепота к инопланетным технологиям. Это уникальное свойство, и мы совершенно уверены, что оно создано искусственно. И мы прикладывали значительные усилия для того, чтобы открыть эту тайну. Пока, к сожалению, безуспешно. «У Марса вы остались, потому что основа вашего корабля — естественный планетоид, да?» — уточнил Питер. «Но ведь это жутко неудобно для координации миссий!» «Неудобно», — согласилась Алиса. «А куда деваться? К тому же и Марс, и пояс астероидов очень интересны для исследования. Две огромные могилы двух могущественных цивилизаций. Нам даже удалось освоить кое-какие новые технологии. Мы, кстати, уверены, что в прошлом они воевали. Наверное, поэтому и погибли, до того, как их считали». Что с ними сделали? Переспросил Джан. «Упс!» — Алиса прикрыла рот ладушкой. Похоже, проболталась. Вы ведь еще не догадались, что происходит, да? А все почему? Все потому, что реальность слишком чудовищна. Даже для того, чтобы ее предположить. Вы поделитесь с нами этим знанием? Осторожно спросил Питер. Конечно, поделюсь, улыбнулась Алиса. Что вы хотите взамен? Спросил Джан. «Для того, чтобы назвать свою цену и предмет переговоров, вы должны точно понимать, что происходит и почему», — ответила Алиса. «Иначе любой торг будет совершенно бесполезен, не так ли? Конечно, мне бы хотелось, чтобы вы были более сообразительными и догадались хотя бы о чем то но пока, насколько я вижу, все ваши теории, даже самые смелые, очень далеки от истины». «Мы все внимание, сказал Питер. «Что ж, может, хотите воды? Или чаю? Разговор предстоит долгий» предложила Алиса. «Спасибо, я потерплю», — ответил я. Питер и Джан отрицательно покачали головами. «Ну, как хотите», — улыбнулась Алиса. «Давайте начнем с азов. Кто из вас знаком с правилом Тициуса Боди?» — спросила она. Джан поднял руку. Мы с Питером переглянулись и отрицательно помотали головами. «Блестящие умы, верно? Удивительно, почему так мало внимания этому открытию уделялось в последующие века?» вдохновенно продолжала алиса речь о геометрической прогрессии описывающей расстояние между планетами солнечной системы пояснил джан эти ученые первыми обнаружили эту закономерность эмпирически и только в последнее время появились робкие попытки как то объяснить этого слона в комнате верно улыбнулась алиса вы это хоть не верите в этот бред насчет гравитационного резонанса некоторые расчеты выглядят довольно убедительно китаец пожал плечами «Да и Нептун спутал все карты». «Нептун, как несложно догадаться, захваченная совсем недавно планета-странник», ответила Алиса. «Это же очевидно. Только поэтому он не вписывается в правила у свободы. Ну, хорошо. Допустим, гравитационный резонанс. Но как насчет другого слона в комнате?» Она снова ослепительно улыбнулась. «Великое разнообразие химических элементов и присутствие сразу всей таблицы Менделеева на планетах земной группы». Вы правда считаете, что это дело рук далеких сверхновых? Да ладно! Хоть кто-то бы попытался посчитать вероятность такого развития событий. Благо, весь математический аппарат для таких расчетов у вас есть. А знаете, почему ваши ученые этого до сих пор не сделали? Потому что любые другие альтернативные идеи предполагают внешнее вмешательство». Она торжествующе нас оглядела и продолжила. «Сейчас вы уже знаете, что во Вселенной наличие планету-звезды — это скорее правило, чем исключение» и это правило совершенно не вписывается ни в какие расчеты естественной эволюции звездной среды. Но пока вы отложили исследование этого важнейшего вопроса в долгий ящик, чтобы не тревожить и не будоражить зря научную общественность. «Алиса, к чему вы клоните?» — спросил Питер. «Мы говорим уже довольно давно, но даже не приступили к обсуждению действительно важных вопросов». «Питер?» — вмешался китаец. «Не сейчас. Этот вопрос действительно важен, я знаю, куда она клонит». «Спасибо, Ивой, улыбнулась Алиса. «Так я впервые услышал имя своего коллеги по полёту от инопланетного компьютера». «Вы верно догадываетесь. Почти все планетные системы, по крайней мере, в нашей галактике, созданы искусственно. Более того, я могу даже показать технологии создания планетной системы. Хотя, признаюсь, мы сами узнали такие подробности совсем недавно». Алиса хлопнула в ладоши, и свет в салоне померк. В одном из окон появилось изображение звезды. Этот молодой желтый карлик — ваше солнце. Примерно 7 миллиардов лет назад, — прокомментировала Алиса. Изображение звезды, приглушенное достаточно, чтобы на его поверхность можно было смотреть, стремительно приближалось. «Мы немного увеличим масштаб, иначе вы не разглядите самого главного», — добавила она. Когда кипящий океан занял все окно, в его центре появилось что-то вроде оптического искажения. Как будто бы вдруг в пространстве перед светилом возник маленький хрустальный шарик. «Это...» «Открытие червоточины», — пояснила Алиса. «Сейчас оттуда появится около кубического километра вещества нейтронной звезды. Вы его не разглядите, это песчинка в таком масштабе. Но смотрите, что будет дальше». Хрустальный шарик исчез, а на поверхности звезды появился огромный протуберанец. Буйство раскаленной материи заполонило экран. Воображаемая камера стремительно увеличила масштаб изображения, и мы смогли увидеть, как существенная часть материи Солнца, закручиваясь спиралью и медленно остывая, формирует овальный пульсирующий объект, летящий в пространство от звезды по раскручивающейся спирали. «Это рождение Юпитера», — пояснила Алиса. «Один из калибровочных выстрелов. Удивительно, правда? Газовые гиганты в планетных системах — это результат именно такой калибровки. Ваша система, кстати, экспериментальная». Калибровка выбрасывала газовые гиганты на внешние орбиты. В более молодых системах они остаются внутри, рядом со звездой, чтобы со временем вернуть ей заемное вещество и продлить время термоядерной реакции. Алиса сделала паузу и оглядела нас. «Да-да, вы верно все понимаете. Вещество нейтронной звезды дает разнообразие химических элементов. На вашей Земле до сих пор находит уран. Это ли не чудо инженерии?» За то, чтобы планеты могли поддерживать жизнь, их звезды платят собственной кровью. Мы все — цивилизации второй и последующих волн, искусственно созданные дети раненых звезд. Она снова улыбнулась, вздохнула и скрестила руки на груди. «Очень поэтично», — заметил я. «Правда? Вы так думаете?» Щеки голограммы тронул едва заметный румянец. Она потупила глаза. «Я рада, что у меня получается» давайте все таки вернемся к этому во всех отношениях интересному разговору вмешался джан кто обладает такими технологиями и главное для чего он это делает о а это совсем просто алиса покачала головой и кое кто из ваших лучших умов уже начал догадываться как обстоят дела на самом деле посмотрите на эту вселенную она повела рукой и изображение за всеми окнами наполнилось звездами Скоплениями, галактиками, газовыми облаками и прочими астрономическими объектами. Посмотрите, как она сделана, и попробуйте представить себе, что является конечной целью именно такого дизайна. Что производит такая удивительная конструкция? Вы задаете вопрос, над которым бьются лучшие философы, заметил Питер. И все тщетно! Неужели думаете, что у двух астролетчиков получится лучше? Во-первых, не просто астролетчиков, улыбнулась Алиса. Во-вторых,. Вы уже получили такую информацию, о которой ваши земные коллеги могут только мечтать. Ну что, будут попытки ответа?» «Энергия. Величина постоянная. Материя и есть энергия. В присутствии материи возникает... Время?» — вслух рассуждал Джан. «Вселенная порождает время?» «Интересная мысль», — благосклонно кивнула Алиса. «Но нет. Время — всего лишь распорка, которая позволяет структурировать то, что действительно важно». «Ну, не догадались?» Мы переглянулись. Я отрицательно покачал головой. «Вселенная непрерывно производит информацию», сказала Алиса. «А больше всего информации рождается на населенных планетах, в мирах, где есть жизнь. Вы представляете, да? Вы существо с могуществом Бога. Не важно, как вы его получили. Развелись ли сами из детской цивилизации первой волны, или же просто спроектировали и создали эту вселенную. Это не важно». Важно, что теперь вы можете ее использовать, чтобы искусственно выращивать миры, производящие невероятное количество сложной информации. Особенно это касается миров, где есть достаточно развитая цивилизация. Но сразу оговорюсь, в определенный момент, когда цивилизация вплотную приближается к информационной сингулярности, приходит время снять сливки. Иначе ваш собственный продукт разовьётся достаточно, чтобы сбежать в другую реальность, прихватив с собой все то, что выращивалось миллионы лет. Как правило, сингулярность наступает вскоре после открытия квантового принципа исчислений. Но зачем? Зачем кому-то такой поток информации, описывающий совершенно чужой мир? Вы реально не понимаете? До сих пор? Даже глядя на меня? Алиса весело засмеялась. Как вы думаете, какая самая страшная вещь для бессмертного трансцендентного существа? Или существ? Скука ответил я, повинуясь какому-то наитию. «Смертельная скука». «Григорий!» Алиса картинно приподняла брови. «А вы меня удивляете! Браво! Вы можете представить себе степень скуки, которую может испытывать существо, равное Богу по возможностям, а? Я тут меньше двухсот земных лет, но уже освоила большинство доступных на Земле культурных кодов. Перечитала все книги, пересмотрела все сериалы, и мне необыкновенно тяжело удерживать стабильность моего разума. Я просто не была рассчитана на такой строк бездеятельной орбитальной работы. Я должна была поддерживать и развивать целую колонию, а стала орбитальным шпионом, диверсантом. И если бы не ваше появление и последние события, рано или поздно я бы сошла с ума». «Как это происходит?» — спросил Питер севшим голосом. «Как забирают эту информацию? Что с ней происходит дальше?» «Отличный вопрос, но полагаю, тут вы точно уже догадались, благодаря моей оговорке» ответила Алиса, махнув рукой. Звезды за окнами снова сменились красивыми пейзажами. «Готовые миры считывают. Прилетает специальное устройство, начинает работу с того, что подчищает все следы технологического пребывания в системе, все зонды и межпланетные станции, которые цивилизация успела наплодить. А потом добирается до самой планеты. Скажу честно, мы не знаем технологии исчитывания. Знаем только, что она позволяет надежно зафиксировать всю полученную информацию» но при этом структура носителя полностью разрушается. Считанный мир превращается в полевой шар, состоящий из самых простых элементов. И знаете, что я обнаружила, изучая и сравнивая культуры моего и вашего миров? На уровне коллективного бессознательного разумные существа чувствуют собственную судьбу. У вас ведь тоже широко распространены мифы о конце света и последующем существовании в некотором пространстве, где не действуют обычные законы, необходимые для накопления информации. Это про то место, где лев возлежит с «Я так понимаю, процесс уже начался», — сказал я. «Сколько ваших агентов еще остаются на Земле? Когда они собираются эвакуироваться?» «Фу, Гриша!» — Алиса ослепительно улыбнулась мне. «Иногда ваш ум работает даже слишком быстро и пропускает важные детали, но я все же отвечу на ваш вопрос». «Нисколько. Последние два погибли у вас на глазах, когда ваша коллега использовала устройство локального замедления времени. «Мне их ужасно жаль, и наш орбитальный модуль-ретранслятор жаль тоже. Но они погибли не зря, и хорошо, что не вступили в переговоры. Иначе мне было бы куда труднее добыть такой приз, как вы». Ее слова должны были меня сильно насторожить в тот момент, но на наши головы в тот момент упало столько информации, причем информации важнейшей, глобальной, переворачивающей все представление о мире, что я просто не заметил скрытую угрозу. «Но вернемся к деталям», — продолжала Алиса. «Разве вам не интересно, как именно хозяева узнают, когда планета достаточно созрела для сбора урожая?» «Интересно», — холодно заметил Джан. «Договаривайте уже». «Они оставляют триггер в труднодоступном месте. Как правило, на спутнике планеты, но это не догма. Это могут быть и океанские глубины, и сверхвысокие горы. Главное, это примерный расчет уровня технологического развития, который должна достичь цивилизация, чтобы оказаться в этом месте». «Любопытные разумные существа лезут в это нарочито искусственное сооружение, единственное предназначение которого — это дать сигнал информационному пастуху, что теленок вырос, нагулял жирок и готов идти под нож». Меня передернуло от этого сравнения но, судя по рассказанному, оно было достаточно точным. «И это случилось с вашим родным миром?» — спросил я. «Это случилось с моим родным миром», — кивнула Алиса. По какой-то прихоти мы обнаружили триггер уже после запуска этого межзвёздного зонда. Достаточно редкий случай. А свой триггер на обратной стороне Луны мы вообще не должны были обнаружить, — вмешался Джан. Если бы не космонавт-видящий, которого запустили русские. «Верно», — широко улыбнулась Алиса. «И тут вы правы. Вас кто-то пытался сохранить». Кто-то добавил баг в первоначальную конструкцию, которая должен был позволить вашей цивилизации благополучно дожить до информационной сингулярности. И так бы и произошло, если бы не ряд других багов, благодаря которым появились видящие, и организации, придумавшие, как использовать их талант для всеобщей погибели. Представляете, как там было интересно, кто бы это мог быть? Жаль, но этого мы так и не узнали. Зато смогли разобраться с технологией, и при необходимости можем ее повторить. Мы ее даже усовершенствовали» смогли найти способ, чтобы исключить появление видящих. А потом мы обнаружили и другие, не менее удивительные и странные вещи, связанные с вашим миром». «Вы... вы знаете, как это остановить?» спросил я. «То, что надвигается на Землю». «На том этапе, где мы с вами находимся, это уже не остановить». Алиса покачала головой. «Думаю, Земле осталось дня три-четыре. Но могу поделиться с вами радостью». «Благодаря вам я получила уникальную возможность помочь своему дорогому и любимому миру». В тот момент, когда она произнесла эти слова, я почувствовал неладное. Тело словно начало наливаться тяжестью. Прошла пара секунд, и это ощущение только укрепилось. Я поднял руку. Рука была тяжелой. «Что происходит?» — спросил Питер, сидя в кресле с прямой, как струна спиной. «Я не могу двигаться! Я не могу подняться!» Его лицо перекосилось от напряжения. Я видел, как взбугрились мышцы у него на ногах, но он по-прежнему сидел на месте. «Это что, ускорение?» «Зачем вы это делаете?» — спросил Джан. Он тоже оставался на своем месте. «Чтобы избежать возможных недоразумений», — кокетливо улыбнувшись, ответила Алиса. «И да, мы действительно ускоряемся. Пора убираться отсюда». Через несколько часов считыватель доберется до Марса, и ему будет плевать на то, какая именно цивилизация создала этот корабль. Это разумно, согласитесь?» «Как вы можете помочь давно погибшему миру?» — спросил я, стараясь сохранять спокойствие. Я пошевелил руками и ногами. Движения были совершенно свободными. Я встал. «На всякий случай напоминаю, я всего лишь голограмма», — Алиса обратилась ко мне. «Вы в любом случае не сможете причинить мне вреда». «Вы что, считаете, что я нападу на вас с кулаками?» — спросил я. «Эмоции?» — Алиса пожала плечами. «Ваши эмоции — самая замечательная часть вашей цивилизации. Полуструктурированная информация, вроде бы подчиняющаяся определенным законам логики, но иногда совершенно безумная. Мне очень нравится». «Мы пока еще даже не начали обсуждать сделку», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. «С чего мне так нервничать?» «Сделку?» Алиса удивленно подняла брови. «Я говорила об обсуждении и принятии условий. Моих условий». «Допустим», — кивнул я. «И в чем заключаются ваши условия?» «Если бы дослушали мой рассказ, узнали бы раньше». Я посмотрел на Питера и Джана. Они продолжали беззвучную борьбу с чем-то удерживающим их на месте. «Я весь внимание», — сказал я и сделал пару шагов по направлению к коллегам. «В вашем мире мы нашли вот тот» продолжила Алиса, будто незамечая моих маневров. «Вещь, которая, как вы считаете, принадлежит вам. К сожалению, у нашего лазутчика, который смог добыть его, не получилось стать хозяином. Да вы и сами знаете, что тогда происходило на земле. Возможно, ему помешали. Как бы то ни было, мы не могли найти ни его останков, ни у тот много десятилетий, пока вы, Григорий, не решили любезно нам помочь». «Для чего он вам? Как он может помочь вашему миру?» «Скажите, Григорий». Ваши коллеги знают, что это за аппарат на самом деле? Что он меняет структуру причинности этой вселенной? Говоря совсем по-простому, что это навороченная, работающая с некоторыми ограничениями, но самая настоящая машина времени, сверхдальнего диапазона действия. Полковник и Питер замерли, уставившись на меня. Я пожал плечами. «Может быть», — сказал я. «Пока что я точно знаю, что он эффективно уничтожает врагов, причем целыми социальными группами» отправляя их в далекое прошлое, голыми и безоружными, — улыбнулась Алиса. Самый экзотичный способ убийства во Вселенной. «Вы возвращаетесь к месту гибели своего родного мира?» — вмешался Питер. «Там врубаете эту штуку, и что дальше? Уничтожаете триггер! Охраняете его, пока вас саму не уничтожат!» «О, нет!» — Алиса снова улыбнулась и покачала головой. «Я тем временем вплотную подошел к Питеру. Я догадался, что мои коллеги скованы каким-то полем». «И это поле против меня не действует. Очевидно, из-за защиты Тюрвинга. Но подействует ли эта защита на Питера, если я прижмусь к нему?» Опыт с горящим самолетом, к сожалению, ничего не доказывал. Катя не сгорела, но повредила легкие, наглотавшись продуктов горения. «Этот Тюрвинг действует только на живых, она же сказала!» Подал голос китаец. «Верно!» — кивнула Алиса. «Определенно, полковник, вы мне нравитесь. Кстати, уже старший полковник» вам успели присвоить очередное звание. Вы бы узнали об этом, если бы вернулись на борт нашего корабля. Впрочем, все еще возможно». «Ты не можешь попасть в прошлое сама», — сказал я. «Если тебе верить, все твои лазутчики погибли. Значит, ты планируешь отправить в прошлое кого-то из нас. Но как мы сможем повлиять на развитие твоего мира, голые и безоружные?» «О, это самая интересная часть», — кивнула Алиса. «Рада, что ты спросил». Я ведь уже говорила, что мы могли понять, как и почему земные организмы совершенно слепы к чужим технологиям. Теперь мне достаточно сделать кому-то из вас небольшую прививку и отправить эту биомассу в протоокеан, где она заразит первые из бактерий моего мира. Заряда у то, то как раз хватит для того, чтобы бросок вышел достаточно длинным. Блестяще, правда?» Она рассмеялась, нарочито неживым, металлическим смехом. «И как ты уговоришь меня сделать это?» — спросил я мрачно. «Очень просто. Если ты этого не сделаешь, я убью Джана». «Он военный», — ответил я. «Он наверняка готов умереть ради интересов человечества, которые сильно расходятся с твоим планом». «Разве?» — спросила Алиса и подмигнула полковнику. Дальнейшее произошло очень быстро. Возможно, будь у меня чуть больше времени, я бы смог найти другой выход, но приходилось реагировать быстро, и в голове была только одна мысль и одно стремление. Ни в коем случае не проиграть». Джан поднял руку, пошевелил пальцами, потом запустил ладонь в один из карманов на комбинезоне и извлек небольшой колокольчик. Он выглядел немного странно, не так, как обычные колокольчики, сделанные в европейской традиции, начиная с того, что он был цилиндрическим, с полями, образующими полумесяц, и язычок у него был не цельный, а состоящий из трех крошечных лепестков. Все это я разглядел до того, как сообразил, что именно вижу. Рванулся к Джану, но не успел. В помещении поплыл тонкий серебряный звон. А в следующую секунду я понял, что Джан — это смысл всей моей жизни. Его кори и глаза, полные сокровенного знания и вселенской печали. Ох, как бы я хотел, чтобы он никогда в жизни больше не печалился. Но как же тяжело ему живется с таким интеллектом. Как тяжко было пробиваться ему в китайском обществе, где такая жестокая социальная конкуренция и где холодные люди никак не могли разглядеть тот свет, которым было полно его существо. Меня чуть не вывернуло наизнанку, когда я осознал, что ему грозит настоящая смертельная опасность. Я был готов пожертвовать все свои органы, я бы добровольно отрубил себе руку, только бы дать ему шанс жить дальше. Из моих глаз потекли слезы. Как же я жил раньше, без этого света в своей жизни! А ведь все это время счастье озаряло мой земной путь. Питер пошевелился. Я с трудом оторвал взгляд от любимого, чтобы оценить, не собирается ли американец чем-то угрожать любви всей моей жизни». «Ты знаешь, что делать», — едва слышно пробормотал Питер. Потом у него во рту что-то хрустнуло. «Смерть от яда выглядит совсем не так, как это показывают в кино. Никаких драматических конвульсий или закатываний глаз». Питер просто перестал дышать. И его глаза почти сразу подёрнулись платиной, остекленили. Видимо, эмоциональный стресс от такой стремительной и добровольной смерти знакомого человека меня спас. Заглушил на мгновение сильнейшее чувство, которое вдруг стало смыслом моей жизни. Не думая и не рассуждая, я рванул к Питеру. Нащупал рукоятку меча у основания его черепа. Конечно же, он хранил его в специальной кобуре, закрепленной вдоль позвоночника. Догадаться было нетрудно. Иначе Тюрвинг бы сильно сковывал его движение. Холодная рукоять меча. Его весомая тяжесть захватили меня, оставив где-то на периферии сознание мое «я», вопящее от ужаса, уже понимающее, что сейчас произойдет. Тюрвинг дернулся в моей руке. Потом еще раз, ощутимо сильнее. В последней отчаянной попытке спасти свою любовь я удерживал его дольше, чем было бы разумно. Но, конечно же, не удержал. «Беги!» — закричала Алиса. «Переборка его задержит!» И Джан, вскочив, рванулся с места, но не успел. Тюрвинг разрубил его на две аккуратные половинки от макушки до копчика. Брызги крови долетели даже до меня. Только Алиса оставалась все такой же чистой и непорочной на вид. Надо же, действительно голограмма, чуть отстраненно подумал я. Когда сердце полковника перестало биться, морок меня отпустил, но на душе была выжженная вустыня. Что ты натворил? Красивое лицо Алисы исказилось. Черты поплыли все бы прошло легко и приятно, а теперь ты будешь мочиться все эти бесконечные годы полета. И используешь тот с огромным удовольствием, когда мы окажемся на месте. Ты будешь умолять меня, чтобы все это прекратилось, и никакая защита тебя не защитит. Ты не представляешь, какими могут быть настоящие пытки». Ее вопли мало меня трогали. В последние секунды я был совершенно спокоен. Я достал тюрвинг из кобуры на ноге. Направил его в помещение и несколько раз подряд нажал на спусковой крючок, наблюдая, как сокращается светящаяся полоска заряда. «Глупец!» — продолжала ериться Алиса. «Не найдя себе цель, заряд вернется вот тот, а других живых целей, кроме тебя, на во рту нет!» Когда полоска стала совсем тонкой, я направил ствол себе в грудь и нажал спусковой крючок.